Сказка о том, как поп теленка родил. Жил-был поп, да попадья. У них был казак по имени Ванька. Так житье у них казаку был не очень-то хорошее, больно скупа попадья была. Вот однажды поехал поп с казаком по сено, верст за 10 приехали, наклали его за два. Вдруг пришло к сену стадо коров.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 Хозяин отвел попа и его казака в скотницу, потому что в ней было теплее, чем в избе. Поп лег на печь, а казак — на палате. Ванька сейчас уснул, а поп все думает, как найти что-нибудь поесть. А в скотной ничего не было, кроме квашни с раствором. Поп стал будить казака. — Что, батюшка, надо Казак, мне есть хочется. — Ну так что не ешь?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 Сам родил теленка, да и говорит, не знаю, откуда взялся. Да как же это могло так статься? спрашивает Поп. А вот как. Помнишь, батюшка, как мы сено наклали? Мало ли ты бегал за коровами, вот переродил, теленка. Ванька, как бы сделать, чтоб попадья не узнала? Давай, триста рублев. Все сделаю, никто не узнает. Поп согласился. — Смотри же, — говорит казак попу, — ступай теперь тихонько домой, да на день вместо спогов мои липовики. Только что ушел поп, казак хозяину. — Ах вы, ослы, ведь не знаете того, что теленок попа съел, оставил только одни споги, ступайте, посмотрите. Напуганный мужик обещал казаку 300 рублей, чтобы обделать дело так, чтобы никто про это не узнал.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 Ведь попадья сойдет с ума без попа, тебе худо будет. Этот простофиля дал казаку еще сотнягу. Только обмани попадью, да никому не сказывай. Хорошо, хорошо, — сказал казак. Поехал на погост, содрал с попа денежки, отошел от него, женился и стал себе поживать да добра наживать.